Недостающее звено Какая-то жизнь шла без нас по земле, пока мы все еще вникали в подробности последних дней имперской канцелярии. Однажды мы остановились на окраине Берлина, где размещалось несколько штабных отделов. Возле дома, который нам было указано занять, стояла тележка, груженная барахлом и продуктами, с красно-бело-зеленым итальянским флагом на передке. Привязанные к тележке корова терпеливо поджидала хозяев. Мы поднялись в квартиру, из которой неслись звуки музыки. Все двери были распахнуты. В большой комнате сидели итальянцы в изодранной грязной одежде, держа на коленях большие картонные коробки и мечтательно слушали музыку. Их молодой вихрастый музыкант самозабвенно бил по клавишам. Вынутые из такой же, как у всех остальных коробки, Сидела перед ним на пианино великолепная кукла. По дороге сюда эти итальянцы шли мимо оптового склада игрушек, и каждый из них взял по кукле. Они заметили нас и шумно поднялись с мест. В ответ на обращенные к ним по-немецки вопросы, они упрямо замотали головами, не желая разговаривать на языке врага. Каскад жестов, возгласов обрушился на нас. Они что-то восклицали, прикладывая руки к сердцу. А музыкант схватил с пианино куклу и преподнес мне, и все зашумели и стали одобрительно шлепать его по спине. Они уходили, напивая и унося большие картонные коробки с куклами. Их поджидала внизу тележка с поклажей и корова, которая должна была кормить своих новых хозяев в их долгом пути до Италии. «Гитлер капут», — сказали они нам в качестве прощального привета. Да, это, несомненно, было так. В те дни мы, к сожалению, не были ознакомлены с показаниями двух таких важнейших свидетелей смерти Гитлера, как Гюнши и Раттенхубер. Они оба были взяты в плен на участках соседней армии. Позже эти их показания сошлись с нашими документами в архиве. Я прочитала их почти через 20 лет. А как был нужен тогда свидетель смерти Гитлера, сжигание его и погребение? Забегая немного вперед, скажу – что такой свидетель был найден. Расследование уже близилось к концу, когда разведчики подполковника Клименко задержали эсэсовца из личной охраны Гитлера Гарри Менгерсхаузена. Рослый, плечистый, малый, переодетый в штатское. На нем была кургузовая пальтишка явно с чужого плеча. Из коротких рукавов торчали здоровенные руки. Майор Быстров расспрашивал его, я переводила. Мы сидели на бревнах во дворе. 30 апреля я нес охрану имперской канцелярии, рассказывал Менгерсхаузен. Патрулируя по коридору, где расположена кухня и зеленая столовая. Кроме того, я вел наблюдение за садом, так как на расстоянии 80 метров от зеленой столовой находилась бомбоубежище фюрера. Патрулируя по коридору и подойдя к кухне, я встретил шедшего на кухню своего знакомого ординарца фюрера Бауэра. Он сказал мне, что Гитлер застрелился в своем бункере. Я поинтересовался, а где жена фюрера? Бауэр мне ответил, что она тоже лежит в бункере мертвая, но он не знает, отравилась ли она или застрелилась. С Бауэром мы поговорили всего несколько минут. Он спешил на кухню. На этой кухне готовилась еда для свиты Гитлера. Вскоре он опять прошел назад в бункер. Сообщению Бауэра о смерти Гитлера и его жены я не поверил, и продолжал патрулировать на своем участке. Прошло не больше часу после встречи с Бауэром, когда, выйдя на террасу, она находилась от бункера в метрах в 60-80, я вдруг увидел, как из запасного выхода бункера личный адъютант штурбанфюрер Гюнше и слуга Гитлера штурбанфюр Линге вынесли труп Гитлера и положили его в двух метрах от выхода. Вернулись и через несколько минут вынесли мертвую Еву Браун которые положили тут же. В стране от трупов стояли две 20-килограммовые банки с бензином. Гюнши и Линги стали обливать трупы бензином и поджигать их. Майор Быстров поинтересовался, видел ли кто-либо еще из охраны, как сжигали трупы Гитлера и Брауна. Менгерсхаузен не знал этого точно. Из всех часовых охраны, ближе всех к бункеру Гитлера находился в это время я один. Он нагнулся и стал чертить на земле щепкой план сада. Так было восполнено недостающее звено, участник или свидетель сжигания, который был так важен особенно на первом этапе задачи, при поисках Гитлера. Мы пошли с Менгерсхаузеном в дом и записали все то, что он сообщил. Менгерсхаузену с его поста были видны только Гюнша и Линги, А в укрытии бункера, прячась от снарядов, Гебельс, Борман и другие наблюдали, как поджигали трупы. Неподалеку шел бой. Имперская канцелярия находилась под интенсивным обстрелом. Вой снарядов, грохот разрывов, взлетающих из столбы земли, треск и виск разлетающихся оконных стекол. Христавший ветер теребил одежду на трупах. Огонь метался, газ, бензин прогорал, снова обливали и поджигали. Что же было дальше с самим Менгерсхаузеном? Он действовал в одиночку, бежал, не дожидаясь новых распоряжений. В тот же день, 30 апреля, я переоделся в гражданское платье и скрылся в подвале. Майор Быстров протянул ему фотоснимок сада имперской канцелярии. Я перевела. «Расскажите, что вы видите на этом снимке?» На этом снимке сфотографирован запасной выход из бомбоубежища Гитлера. Это место я хорошо знаю и могу показать, где тут был сожжен труп Гитлера и его жены, Браун, а также место, где они погребены. Одним крестиком обозначаю на фотоснимке место, где были сожжены трупы Гитлера и Браун. Двумя крестиками, где они погребены, и тремя крестиками запасный выход из бункера Гитлера. Этот снимок, помеченный Менгерсхаузеном крестиками, хранится в архиве. Еще накануне Менгерсхаузен сказал, что может показать место, куда спрятали трупы, забросав их землей щебнем. Он не знал, что они уже извлечены оттуда. Подполковник Клименко с группой офицеров и бойцов выехали с Менгерсхаузеном в имперскую канцелярию. Был составлен акт 1945 года, мая 13 дня, город Берлин. Мы, ниже подписавшиеся, с участием опознавателя Менгерсхаузена, Гарри, примечание, фамилия Менгерсхаузена воспроизведена в акте не совсем точно. Всего числа осмотрели место погребения трупов рейхсканцлера Адольфа Гитлера и его жены. Осмотром мест, указанных опознавателем Менгерсхаузеном, была установлена правдивость его показания. Тем более правдиво показания опознавателя Менгерсхаузена, так как из названной им воронки 4 мая 1945 года нами были извлечены обгоревшие трупы мужчины и женщины и две отравленных собаки, которые другими опознавателями опознаны как принадлежащие Гитлеру и его жене Еве Браун, бывшему личному секретарю. Имя и род занятий Евы Браун указаны в акте ошибочно. Глазомерная съемка места обнаружения трупов Гитлера и его жены и фотоснимки мест, названных опознавателем Менгерсхаузеном, к акту прилагаются, о чем и составлен настоящий акт в городе Берлине имперской канцелярии. Акт подписали подполковник Клименко, старший лейтенант Катышев, гвардии майор Габелок, фотокорреспондент младший лейтенант Калашников, рядовые Олейник, Чураков, Наваш, Мялкин. Позднее мне сказали в штабе фронта, что направленный туда эссесовец Менгерсхаузен в своих письменных показаниях рассказал, что не только наблюдал, как сжигали фюрера, но и сам принимал в этом участие. В чем именно оно заключалось, я тогда не узнала и сейчас не нашла в архивных бумагах его письменного о том рассказа. Но вот в рукописи его начальника Ратенхуда читаю. Тела Гитлера и Евы Браун плохо горели, и я спустился вниз распорядиться о доставке горючего. Когда я поднялся наверх, трупы уже были присыпаны немного землей, и часовой Менгерсхаузен заявил мне, что невозможно было стоять на посту от невыносимого запаха, и он вместе с другими эсэсовцем, по указанию Гюнши, столкнули их в яму где лежала отравленная собака Гитлера. И дальше, описывая поведение обитателей убежища, занявшихся хлопотами по подготовке к побегу, как только им стало известно о смерти Фюрре, Раттенхубер еще раз упоминает Менгерсхаузена. «Меня поразила расчетливость эссесовца Менгерсхаузена, который, пробравшись в кабинет Гитлера, снял с гитлеровского кителя висевшего на стуле, золотой значок в надежде, что в Америке за эту реликвию дорого заплатят.